Роберт Сальватора. Цикл «Темный эльф». Часть 2. Долина ледяного ветра. Книга 1. Хрустальный осколок. Глава 23. В осаде. Флот Кайр-Данивала ловил рыбу в южных водах лак используя оставшимися бесхозными участки, брошенные поселенцами Истхевена, которые спасались в Бриншандре. Лодки Каэр-Конига рыбачили на своих обычных территориях на северных берегах. Они были первыми, кто увидел надвигающийся шторм. Подобно разозленному пчелиному рою, армия Кессела обогнула северное побережье Лак-Динишера и двинулась вниз по проходу ледяного ветра. «Поднять, якоря!» — закричал Шермонт и многие другие капитаны — как только отправились от первоначального шока. Но они знали, что не успеют вернуться вовремя. Передовые отряды армии гоблинов ворвались в Каэр-Коник. Рыбаки заметили, как со стороны поселения повалили клубы дыма. Они могли слышать крики обезумевших от жажды крови захватчиков. До них доносились жалобные стоны их родных и близких. Женщины, дети, старики, оставшиеся в Каир кониге не могли дать отпора. Они бежали. Бежали, пытаясь спасти свои жизни. И гоблины догоняли их и разили. Гиганты и огры обрушились на доки, давя людей, которые от беспомощности махали в флоту или сбрасывали их в ледяные воды озера, где они обретали смерть. Гиганты несли с собой огромные мешки с камнями, и как только отважные рыбаки добирались до порта, пускали их в дело, топя и разбивая их лодки. Гоблины продолжали пребывать в обреченный город, но все же часть огромной армии отделилась от основных сил и направилась в сторону второго города — В это время люди в каир заметив дым и услышав крики, либо со всех ног бежали к Бриншандору, либо высыпали в доки встречать моряков, возвращавшихся домой. Но между флотом Каэр-Конига и доками, несмотря на то, что дул попутный ветер, оставались еще мили водного пространства. Рыбаки видели клубы дыма, воздымающиеся над кар конигом и многие, заподозрив, что произошло, понимали, что даже если они будут двигаться со всей скоростью, все равно не успеют. Все еще продолжали раздаваться крики недоверия, когда черно-белое облако появилось над северной частью кар конига И тут Шермонт принял смелое решение. Поняв, что его город уже нельзя спасти, он решил предложить свою помощь соседям. «Мы не сможем войти!» — закричал он капитану на ближайшей лодке. «Передай дальше! Разворачиваем на юг! Порты каэр данивала еще свободны!» С наблюдательного поста на стене Бриншандера Реджес, Кассиус, Агарвал и Гленсатор в ужасе наблюдали, как от двух разграбленных городов отделилась вереница преследователей, движущиеся вслед за людьми из Кайра Данивала. «Открой ворота, Кассиус!» — закричал Агарвал. «Мы должны выйти им навстречу! У них нет шанса добраться до города, если мы не задержим погоню!» «Нет!» — мрачно возразил Кассиус, с болью осознавая свою ответственность. «У нас на счету каждый человек для защиты города». Выйти на открытом пространстве против столь превосходящего противника будет самоубийством. Города на Лакдинишер обречены. Но они беспомощны! – воскликнул Агарвал. Что мы за люди, если не можем защитить наших товарищей? Какое право ты имеешь стоять на этой стене и смотреть, как гибнет наш народ? Кассиус помотал головой, непоколебимый в своем решении защищать Бриншандар. Но затем беженцы появились из стороны плато Бремена. Заметив поселение, объятые пламенем, они в ужасе покидали Термалайн. Сейчас уже около тысячи беженцев из двух городов приближались к Бриншандеру. Оценив скорость их передвижения и оставшееся расстояние, Кассиус предположил, что они должны были встретиться в районе широкого поля, немного подаль от северных ворот Бриншандера, где гоблины непременно бы настигли их. «Ступай», — сказал он Горвалу. — «Бриншандер не может пожертвовать людьми, Но поле вскоре окрасится в красный цвет от крови женщин и детей. Агарвал вел своих отважных людей вниз по северо-восточной дороге в поисках защищенной позиции, где они могли бы окопаться. Они выбрали небольшую гряду, вообще-то больше похожую на небольшой холмик, где дорога слегка уходила вниз. Окопавшись и приготовившись сражаться и умирать, они дождались, пока последний из беженцев не миновал их. Почувствовав человеческую кровь, наиболее быстрые из захватчиков следовали прямо за отступающими людьми. В основном это были матери, которые тащили на себе своих детей. Видя перед собой лишь беззащитные спины, первые монстры даже не заметили отряда горвала, пока спрятавшиеся воины буквально не выросли прямо у них перед носом. Но уже было поздно. Храбрые мужчины из Термалайна сделали несколько выстрелов из арбалетов и рванулись в рукопашную. Они сражались бесстрашно, как люди, сражающиеся за свой кровь и родных. Множество монстров лежало мертвыми на дороге, и их количество увеличивалось с каждой минутой, когда разневанные воины начали врубаться в них. Но их ряды казались бесконечными. Место сраженного гоблина занимали еще двое. Мужчины из Тармолайна были вскоре поглощены морем гоблинов. Агорвал поднялся на возвышенность и оглянулся в сторону города. Отступающие женщины почти пересекли поле, но двигались очень медленно. Если его люди бросят сражение и побегут, они догонят беженцев еще до стен Бриншандора и монстры будут дышать прямо в спину. — Мы должны выйти и помочь Агорвалу, крикнул Гленсатор Кассиусу. Но и на этот раз советник из Бриншандера остался непоколебим. Агорвал выполнил свою миссию. — ответил Кассиус. Беженцы уже почти достигли стен. «Я не пошлю людей на верную смерть. Если бы даже объединенные силы десяти городов вышли бы на поле, они бы не смогли победить столь сильного врага». Мудрый советник уже понимал, что с армией Кессела невозможно тягаться в открытом бою. Гленсатор выглядел подавленным. «Возьми часть войск и помоги беженцам добраться до города», — уступил Кассиус. Сейчас люди огорвала действительно находились в затруднительном положении. Советник Эстермалайна вновь бросил взгляд за спину и успокоился. Женщины и дети были в безопасности. Он забрался на холм так, чтобы Реджис, Кассиус и остальные могли видеть его. Одинокую фигуру на небольшой возмышленности, хотя он не мог выделить их из общей толпы наблюдателей, стоявших на стенах бриншанда. Теперь ряды гоблинов начали пополняться ограми и вербигами. Агарвал салютовал своим друзьям в городе. Затем он повернулся лицом к врагам и с улыбкой на лице бросился в самую гущу сражения. Реджис и Кассиус увидели, как черная волна поглотила каждого из отважных людей Термалайна. Внизу громко хлопнул засов на воротах. Последний из беженцев вошел внутрь. В то время как воины Огорвала смогли одержать победу над своей честью, единственной силой, которая реально смогла противостоять армии Кессела в этот день и не пала под ее натиском, были дворфы. Клан из Мифрилового зала провел оставшиеся дни в приготовлении к предстоящему вторжению. Поддерживаемые непреодолимой волей мага в дисциплине, доселе невиданной среди гоблинов, особенно среди соперничающих племен, Армия Кессела следовала четкому и целенаправленному плану, который должен был быть завершен в один этап. Этот план не включал в себя дворфов. Но у Бреннера и его парней были свои соображения на этот счет. Они не хотели замуровать себя в шахтах без того, чтобы не лишить десяток других гоблинов и голов, или не раздробить коленные чашечки парочки гигантов. Несколько представителей бородатого народца взобрались на южный склон своей долины. Когда основная часть армии неприятеля прошла мимо, дворфы принялись кричать ругательство в их сторону, проклиная, на чем свет стоит. Но оскорбления не понадобились. Орки и гоблины презирали дворфов больше всего в жизни, и прямолинейный план Кессела вылетел у них из головы, как только они увидели Бреннера и его соплеменников. Всегда жаждущий крови дворфов солидный отряд гоблинов откололся от главных сил. Дворфы позволили им приблизиться, подгоняя их насмешками до тех пор, пока монстры не приблизились к ним почти вплотную. Затем Бреннер и его соплеменники развернулись на каменной гряде и соскользнули вниз по крутому склону. «Идите, поиграйте с нами, глупые псы!» Дико засмеялся Бреннер, когда скрылся из вида. Он вытащил веревку из-за спины. Это была одна из его уловок, которую он придумал и хотел опробовать в действии. Разъяренные гоблины ворвались в долину. Их число превышало дворфов в четыре раза! а по их пятам следовало несколько взбешенных окров. У монстров не было ни единого шанса. Дворфы продолжали завлекать их по крутому склону долины к выступам, торчавшим на многочисленными входами в шахты. Явное место для засады, но глупые гоблины, взбешенные своими кровными врагами, были слепы к опасности. Когда большая часть монстров приблизилась к выступам, а оставшаяся толпа начинала свой спуск в долину, сработала первая ловушка — тяжело вооруженная, но скрывающаяся внутри туннелей, потянула рычаг, который привел в действие механизм. Тонны камней и щебня обрушились на задние ряды монстров. Те, кто не был засыпан камнепадом и попытался спастись бегством, обнаружил, что тропа впереди была разрушена. Пропели струны арбалетов, и тут же из потайных убежищ на передние ряды гоблинов обрушился отряд дворфов. Бреннера не было в их рядах. Он спрятался в тылу на тропе и наблюдал, как гоблины, рвущиеся в бой, пробегали мимо него. Он не пытался нападать, а словно хищник ждал более крупной добычи. Его целью были огры. Веревка была отмерена с предельной тщательностью. Он повязал один из ее концов вокруг талии, а второй вокруг камня, а затем снял два метательных топора со своего пояса. Это была рискованная уловка, Возможно, самое опасное из тех, что когда-либо пробовал Дворф, но все же на лице Дворфа сияла злая ухмылка, когда он услышал, как приближаются Огры. Он с трудом смог сдержать смех, когда двое из них появились перед ним на узкой тропе. Выскочив из своего убежища, Бреннер прицелился в двух удивленных Огров и метнул топоры в их головы. Огры метнулись в сторону и попытались избежать не очень точных бросков, но эти оружия были лишь отвлекающим маневром, Истинным орудием в этой атаке было тело Бреннера. Удивленные и запутанные топорами оба огра на мгновение потеряли ориентацию. План сработал идеально. Огры с трудом смогли удержаться на ногах. Сжавшись подобно пружине, Бреннер высоко выпрыгнул в воздух и обрушился на ближайшего монстра. По инерции они толкнули и второго огра. Затем все втроем перелетели через край. Один из Огров попытался схватиться рукой за голову Дворфа, но Бреннер быстро оттолкнул его. На какое-то мгновение огры и Дворф превратились в пинающую и молотящую друг друга кучу ног и рук. Но затем падение Бреннера замедлилось веревкой, которая буквально вырвала его из рук врагов. «Желаю мягкой посадки, парни!» — крикнул Бреннер, когда перестал падать. «Поцелуйте за меня камни!» Веревка по инерции выбросила Бреннера ко входу в шахту на нижнем ярусе В то время как его беспомощные жертвы падали прямиком в объятия своей смерти Несколько гоблинов, следовавшие за ограми с открытыми ртами, наблюдали за этими событиями Но сейчас они оценили, что веревку можно использовать в качестве более короткого пути к одной из пещер И один за другим начали прыгать на веревку и сползать вниз Но Бреннер предвидел подобное развитие событий Спускающиеся гоблины никак не могли понять, почему веревка так скользит в их руках. Но когда на нижнем ярусе появился бреннер с концом веревки в одной руке и горящим факелом в другой, они поняли свою ошибку. Пламя взметнулось вверх по промасленной бечевке. Верхний гоблин попытался забраться обратно наверх, а оставшиеся разделили участь невезучих огров. Один почти избежал смертельного падения, уцепившись за нижний ярус. Но прежде чем он успел забросить ногу, Бреннер слегка пристукнул его, заставив последовать за своими собратьями. Дворф одобрительно кивнул, осмотрев результаты своего труда. Это была одна из уловок, которую он вспомнил. Он сложил свои руки и стрелой бросился назад в шахту. Ее проход вел назад на верхние туннели. На верхних ярусах сражающиеся дворфы постепенно отступали. В их план не входило открытое сражение на улице, но оно было необходимо, чтобы заманить монстров в туннели. Почувствовав жажду крови, тупые захватчики предполагали, что они загоняют дворфов в угол благодаря своему перевесу в силе. Несколько туннелей вскоре наполнились лязганием стали. Дворфы продолжали отступать, заманивая монстров в последнюю ловушку. Затем откуда-то из недр земли прозвучал звук рога. Как по команде, дворфы перестали сражаться и бросились в вглубь туннелей. Гоблины и огры, думая, что обратили врага в бегство, задержались лишь, чтобы выкрикнуть победные крики, и бросились за дворфами. Но в глубине туннелей были опущены несколько рычагов. Последняя ловушка сработала, и все входы в туннель попросту обвалились. Земля вздрогнула под весом обрушившегося камня. Весь каменный откос рухнул вниз. Из монстров выжили единицы, те, которые следовали в передних рядах. И растерянные, ослепшие от поднявшейся пыли были тут же повержены поджидающими дворфами. Даже люди, находившиеся в Бриншандаре, почувствовали, как трясется земля. Они высыпали на северную стену, наблюдая, как растет облако пыли, все еще не веря, что дворфы были уничтожены. Но Реджис лучше других знал, что произошло. Хафлинг завидовал дворфам, безопасно сохранившимся в своих длинных туннелях. И в этот момент он понял, что, пытаясь дождаться своего друга из Лонеливуда, он лишил себя шанса на спасение. Теперь ему оставалось лишь беспомощно наблюдать за тем, как Бриншандару медленно и неумолимо двигается вражеская армия. Флотилии на Алдони и Редвотер сразу вернулись в свои доки, как только поняли, что произошло. В данный момент их семьи были в безопасности, исключая рыбаков из Тормалайна, приплывших в брошенный город. Все люди из Тормалайна вышли назад в открытые воды с единственной надеждой, что их родственники нашли себе убежище за стенами Бриншандера или в другом месте. Они видели, как по полю в направлении их обреченного города шли отряды армии Кесселла. Таргас, второй по силе город и единственный, у кого, кроме Бриншандера, была надежда хоть какое-то время продержаться против огромной армии, любезно согласился принять корабли Термалайна в своих доках. И люди Термалайна, число которых сильно сократилось, приняли помощь своих южных соседей. Их разногласие с людьми Кем показалось ничтожными перед размерами бедствия, обрушившегося на города. Генералы, которые возглавляли армию Кессела, были уверены, что смогут захватить Бриншандер еще до наступления темноты. Их план заключался в следующем. Главная часть армии покинет Бриншандер и займет позицию на открытом пространстве между Бриншандером и Таргасом, исключая любую попытку этих двух городов объединить свои силы. Несколько гоблинских племен откололись от главных сил, чтобы захватить третий город за день — Тармалай. Но когда они нашли город пустующим, то не стали сжигать его. Часть армии Кессела теперь имела готовый лагерь, где с комфортом могла дожидаться приближающейся осады. Словно две могучие руки, тысячи монстров двигались на юг от главных сил. Армия Кессела была так огромна, что занимала несколько квадратных миль на поле между Бриншандером и Термолайном и имела достаточно войск, чтобы взять главный город в плотное окружение. Вокруг стен Бриншандера в течение короткого промежутка времени вырос огромный палаточный городок. Пытаясь успокоить свое ровное дыхание, Реджис почувствовал, как внутри него нарастает напряжение. Почему они не стали сразу атаковать? – спросил он двух советников, стоявших рядом. Кассиус и Гленсатор, более опытные в искусстве войны, определенно понимали, что сейчас происходит. Они не торопятся, маленький друг, – объяснил Кассиус они полностью контролируют ситуацию. Теперь Реджес все понял. В течение многих лет, когда он жил в более населенных южных странах, он слышал многочисленные истории, достаточно живописно рассказывающие об ужасах осады. Образ Агарвала, салютующего ему, вновь всплыл в его памяти. Реджес не желал умирать, но мог представить, что предстоит испытать ему и народу Бриншандера. Он понял, что сейчас завидует Агарвалу. Глава 24 Кришел Тирит Дзирт вскоре достиг того места, где недавно проходила армия. Следы не поведали Дроу ничего нового из того, что он ранее узнал по столбам дыма. Далее он двинулся, следуя уже протаренному пути. Внезапно он почувствовал чье-то присутствие сверхъестественную ауру, которая напомнила ему дни его молодости. Он вновь наклонился, чтобы изучить следы. Там были следы, оставленные троллями, а также отпечатки, которые не могло оставить ни одно живое существо. Дзирт тревожно осмотрелся вокруг, но единственным звуком, который донесся до него, было завывание ветра, а единственным силуэтом на горизонте были верхушки горы Кельвина перед ним и Хриптомира далеко на юге. Дзирт замер на мгновение, пытаясь сосредоточиться на знакомых ощущениях, посетивших его. Затем осторожно двинулся вперед. Теперь он понял, в чем заключался источник его волнений. Хотя многие детали все еще ускользали от него, он уже знал, кого преследует. К долине ледяного ветра приближался демон. Силуэт горы Кельвина уже сильно вырос, прежде чем Дзирт заметил отряд. Его чувствительность к существам с нижних планов развившаяся в течение многих лет, проведенных в подсказала ему о присутствии демона еще до того, как он увидел его. А затем он различил впереди отдаленные силуэты полдюжины троллей, двигающихся плотным строем. И среди них возвышался могучий монстр из Абисса. Это был не простой монстр. Это был один из главных демонов Абисса. Должно быть, Кессел был действительно могущественен, если мог удержать под своим контролем столь ужасного монстра. Дзирд осторожно следовал за ним на почтительном расстоянии, однако отряд был полностью поглощен целью своего путешествия, и его предосторожности были излишними. Но Дзирд не хотел рисковать. Он много раз был свидетелем гнева подобных демонов. Их появление было вполне обыденным явлением в городах Дроу, являясь очередным доказательством того, что ему не подходят те пути, которые выбирает его народ. Он подобрался немного ближе. Что-то еще привлекло его внимание. Демон нес в руке небольшой предмет, который излучал столь сильную магию, что даже на таком расстоянии Дроу явно ощущал ее. Но все же излучения забивались энергии, исходившие от демона, так что невозможно было определить, что это за предмет, и он предусмотрительно отстал. Впереди показались огни тысяч костров, когда отряд, а за ним и Дзирд, приблизились к горе. Гоблины установили дозоры в этой местности, и Дзирт решил, что двигаться на юг дальше уже небезопасно. Он бросил преследование и огляделся в поисках более укромного местечка. Наиболее подходящим временем для подземного зрения дроу были часы незадолго до рассвета, и несмотря на то, что Дзирт сильно устал, он решил, что ему лучше занять заранее удобную для наблюдения позицию. Он быстро взбирался по камням, прокладывая путь по южному склону горы. Затем он увидел костры, окружающие Бриншандер. Дальше на восток тлели остатки Каэр-Конига и Каэр-Данивала. Дикие крики доносились из Термалайна, и Дзерт понял, что этот город на Майер-Дуалдоне тоже находится в руках врага. Затем темное ночное небо подернулось предрассветной голубизной, и все стало видно гораздо лучше. Сперва Дзирт бросил взгляд на юг, в долину дворфов и успокоился, увидев, что они успели завалить свои туннели. Значит, люди Бреннера в безопасности и Реджис вместе с ними. Но созерцание Бриншандера не доставляло никаких радостных эмоций. Дзирт слышал хвастливый рассказ плененного орка и видел многочисленные следы армии и ее костры, но даже не мог вообразить себе то, что открылось его взору, когда слегка посветлело. Он не мог поверить своим глазам. Сколько племен гоблинов ты собрал вместе, Аккар Кессел, прошептал он. И сколько гигантов называют тебя повелителем? Он знал, что люди в Реншендере будут жить ровно столько, сколько позволит Кессел. У них нет ни единого шанса выстоять против такой силы. Потрясенный, он повернулся и направился на поиски убежища, где смогу передохнуть. Он не мог здесь ничем помочь, и усталость лишь усиливала его беспомощность, мешая ему мыслить. Когда он начал спускаться по склону горы, внезапное оживление на отдаленном поле привлекло его внимание. На таком большом расстоянии он не мог разглядеть, что происходит, но знал, что демон находится именно там. Он чувствовал энергию, исходившую от него в нескольких сотнях ярдах от ворот Бриншандера. А также он ощущал сверхъестественную ауру могущественнейшей магии, обнаруженную им ранее, словно живое сердце какой-то неизвестной жизненной формы пульсировало в когтистых лапах демона. Гоблины образовали круг, собираясь наблюдать за разворачивающимся действием, соблюдая почтительное расстояние между собой и непредсказуемым союзником Кессела. «Что происходит?» — спросил Реджес, проталкиваясь сквозь толпу, высыпавшую на стены Бриншандера. «Демон», — ответил Кассиус. «Он что-то задумал». «Это издевательство над нами!» — закричал Гленсатор. «У нас нет ни одного шанса выстоять против такого противника!» Демон низко наклонился, погружаясь в ритуал. Он поставил хрустальный осколок на траву и отошел назад, выкрикивая слова древнего заклинания, постепенно увеличивая темп, когда небо начало проясняться. «Хрустальный кинжал?» — спросил Реджис, озадаченный пульсирующим объектом. В это время первые лучи рассвета разорвали горизонт. Кристалл блеснул и засиял, поворачиваясь к солнечному свету и поглощая его энергию. Осколок вспыхнул снова! Пульсация усиливалась по мере того, как Солнце медленно выплывало на восточном небе. Наблюдатели на стене закричали от ужаса, предполагая, что Акар Кессел обладал силой, которая подчиняла себе Солнце. В это время кристалл начал расти. Он возвышался с каждой пульсацией, увеличиваясь ввысь и слегка уменьшаясь, когда пульсация ослабевала. Все вокруг покрылось тенью. Медленно, но неукротимо его объем увеличивался, и его наконечник стремился все выше к небу. Люди на стене и монстры на поле вынуждены были отвести взгляд от яркого сияния Тирит. Только Дроу из своего отдаленного укрытия и демон, чувствительный к подобным вещам, стали свидетелями дальнейшего расцвета Криншенибона. Третья Кри Тирит брала начало своей жизни. Башня освободила свое содержимое, когда ритуал был закончен, и все окрестности утонули в утреннем солнечном свете. Демон взревел, когда закончил свою магию и гордо шагнул в зеркальный проход новой башни. За ним последовали тролли, персональные телохранители мага. Осажденные обитатели Бриншандера и Таргаса, смотрели на немыслимое сооружение со смешанным чувством благоговейного страха, восхищения и ужаса. Они не могли сопротивляться неземной красоте Кришелтирит, но они знали, что значит появление башни. Акар Кессел, повелитель гоблинов и гигантов, прибыл. Гоблины и орки опустились на колени, и вся огромная армия принялась скандировать — — Кессел! Кессел! — почитая мага с такой фанатичной преданностью, что люди, наблюдавшие за ними, невольно почувствовали, как и их охватывает дрожь. Дир тоже был поражен, насколько сильно влияние мага на обычно непокорные племена гоблинов. В этот момент Дроу понял, что единственным шансом на спасение для людей десяти городов была смерть Акара Кессела. Еще прежде, чем он успел осознать возможные последствия, он знал, что попытается добраться до мага. Однако сейчас ему нужен был отдых. Он заметил небольшую пещерку на склоне горы и позволил изнеможению полностью овладеть собой. Кассиус тоже устал. Советник стоял на стене всю ночь, вглядываясь в лагерные костры, чтобы понять, сколько природной ненависти друг к другу осталось у неуправляемых племен. Он заметил несколько разгоревшихся споров и перебранок, но ничего особенного, чтобы дало ему надежду на то, что армия развалится на части до осады. Он не мог понять, как магу удалось объединить столь непримиримых противников. Появление демона и Кришел доказывали ему, что Кессал обладает огромной силой. Вскоре он пришел к тем же выводам, что и Дроу. Но в отличие от Зирта, советник из Бриншендера не покинул свой пост несмотря на протесты Реджиса и Гленсатора, переживающих за его здоровье. На его плечах лежала ответственность за несколько тысяч перепуганных людей, ютившихся внутри городских стен. Ему была необходимая информация. Он должен был найти слабое звено в кажущейся неуязвимой обороне врага. Поэтому советник с усердием весь первый длинный и небогатый на события день осады отмечал границы между племенами гоблинов и наблюдал за сложившейся в их рядах иерархией, которая определяла расстояние от кришел -Терит. Далеко на востоке флотилии Каэр-Конига и Каэр-Данивала встали на якоре неподалеку от доков, покинутого Истхемена. Несколько экипажей сошли на берег, чтобы пополнить припасы, но большинство остались на лодках, не зная, как далеко уже успели добраться черные Руки Кессела. Дженсен Брент и его коллега из Кайр Конига взяли командование на себя с палубы туманного путешественника флагманского корабля Кайр данивала Все разногласия между двумя городами временно были забыты. Оба советника осознавали, что они не могут покинуть воды озера и бежать, так как бежать было просто некуда. Кессел угрожал всем десяти городам, а Лускан был на расстоянии 400 миль отсюда, и чтобы добраться до него, потребовалось бы пройти мимо армии Кессела. Плохо снабженные беженцы вряд ли бы смогли достигнуть его до наступления зимних снегопадов. Моряки, высадившиеся на берег, вскоре вернулись в доки с хорошей новостью. Истхевен еще не был затронут темными силами. На берег были отправлены еще несколько экипажей для пополнения запасов. Но Дженсен Бренд предупредил их оставаться на готове, так как многие бы могли не успеть добраться до воды, прежде чем появится неприятель. Более многообещающие новости пришли спустя некоторое время. «Сигналы с Red Waters, советник Бренд, крикнул наблюдатель с мачты туманного путешественника. «Поселенцы из Гудмида и Дугансхола не пострадали!» Он схватил свой сигнальный прибор. Маленький кусочек стекла, изготовленный в тормолайне и предназначенный для того, чтобы фокусировать солнечный свет для передачи сигнала между озерами, используя замысловатый сигнальный код. «Они ответили на мой призыв!» «Где они находятся сейчас?» — возбужденно спросил Брэнд. «На восточном берегу!» — ответил наблюдатель. «Они отплыли от своих поселений. Монстры еще не появились, но советники считают, что в глубине озера безопасней и хотят переждать, пока не уйдут захватчики». «Поддерживай связь!» — приказал Брэнд. «Дай мне знать, если появятся какие-либо новости». «Пока не уйдут захватчики!» — эхом отозвался Шермонт ступая рядом с Брентом. «Глупая мысль в сложившейся ситуации, я согласен», — сказал Брент. «Но я рад, что наши союзники к югу еще живы». «Может быть, стоит объединить наши силы?» «Не сейчас», — ответил Брент. «Я боюсь, что мы будем слишком уязвимы на открытом пространстве между озерами. Нам необходимо раздобыть больше информации, прежде чем мы сможем предпринять какие-либо эффективные действия. Будем держать связь между двумя озерами». «Собери добровольцев для доставки сообщений на Ред Уотерс». «Они должны быть посланы незамедлительно», — согласился Шермонт. Бренд кивнул и перевел свой взгляд на другой конец озера, где среди клубов дыма медленно погибал его дом. «Больше информации», — Пробормотал он себе под нос. Часть добровольцев была отправлена на запад для разведки ситуации вокруг Бриншандера. Брент и Шермонт умело подавляли любое проявление паники, но даже несмотря на их успехи в организации, первоначальный шок от внезапного и смертоносного вторжения поверг большинство из тех, кто остался в живых, из Кайр Конига и Кайр Данивала в состоянии глубокой депрессии. Дженсен Брент был ярким исключением. Советник из Каэра Данивала был отважным воином, который не прекращал борьбу, пока последний вздох не покинет его тело. Он плавал на своем корабле вокруг их стоянки, сплачивая людей обещаниями отомстить Акару Кясо. Сейчас он наблюдал и ждал новостей с запада. После полудня он услышал крик, за который молился. «Он держится!» – закричал наблюдатель на мачте, когда заметил сигнал. «Брин Шандер не пал!» Внезапно Брента наполнила уверенность в своих силах. Маленький отряд беспомощных жертв в миг превратился в жаждущую отомщение силу. Дополнительные гонцы были посланы на Доред Уотер с сообщением, что Кессел еще не одержал полной победы. На обоих озерах начались приготовления по отделению воинов от женщин и детей, которых пересаживали на более вместительные и пригодные для плавания лодки. Сами воины заняли наиболее быстрые судна, которые встали на якорь перед тем, как пересечь озера. Их паруса были натянуты и проверены в приготовлении к плаванию, которое должно было доставить их бесстрашные экипажи на войну. Или, как сказал Дженсен Брент, это будет плавание, которое доставит наши бесстрашные экипажи к победе. Реджис присоединился к Кассиусу. Хафлинг проспал большую часть ночи и дня, размышляя, что если уж ему и придется умереть, то он будет заниматься в это время одним из своих любимых занятий. Он был удивлен, когда очнулся, считая себя уже давно мертвым. Однако Кассиус начал смотреть на вещи слегка по-другому. Он составил длинный список потенциальных разногласий в неуправляемой армии Акара Кессела. Орки задирали гоблинов, а гиганты, в свою очередь, задирали и тех, и других. Если бы он только мог найти путь, чтобы продержаться достаточно долго, чтобы... Ненависть гоблинов выплеснулась наружу и расколола войска Кессала. В этот момент сигналы с Лак Динишера и последующие сигналы с Red Waters подарили советнику надежду на то, что осада будет снята, и 10 городов выстоят. Но затем Мак своим эффектным появлением разрушил все надежды Кассиуса. Все началось вспышкой красного света, начавшейся вращаться вокруг основания башни. Затем вторая вспышка, на этот раз синяя, появилась немного вверху. Медленно они начали сближаться, приобретая зеленоватый оттенок. Затем слились, разделились и продолжили свой путь. Все, кто наблюдал за этим завораживающим представлением, не знали, что произойдет дальше, но были уверены, что это представление предшествовало явлению Акара Кессела. Огни начали вращаться все быстрее и быстрее. Их яркость увеличивалась с их скоростью вскоре все основание башни было залито зеленым светом, таким ярким, что наблюдавшим пришлось отвести взгляд. И затем из глубин света вышли двое ужасных троллей. Каждый из них нес по одному зеркалу в богато резной оправе. Огни замедлились и как по команде остановились. Одно лишь появление отвратительных троллей повергло людей Бриншандера в шок. Но заинтригованные они продолжали наблюдать. Монстры направились прямо к основанию холма, на котором стоял город, и встали лицом друг к другу, расположив зеркала по диагонали относительно друг друга, так, чтобы они отражали Кришелтирит. Два пучка спустились на землю, поразили зеркала и смешались друг с другом на середине пути между троллями. Внезапная вспышка из башни, подобно молнии, заставила промежуток между монстрами окутаться дымом. А когда он рассеялся, вместо двух пучков света появился худой человек в красной атласной одежде. Гоблины вновь упали на колени и склонили свои лица к земле. Акар Кессел явился. Он посмотрел в направлении Кассиуса, его губы растянулись в самодовольной улыбке. «Приветствую тебя, советник Бриншандера», проговорил он. Добро пожаловать в мой город, он дико засмеялся. Кассиус не имел понятия, как Макс мог заметить его в такой толпе, ведь он сам видел этого человека впервые. Он посмотрел на Реджеса и Гленсатора для разъяснений, но они оба лишь пожали плечами. Да, да, я знаю тебя, Кассиус, сказал Кэссел. И тебе, советник Гленсатор, мое приветствие! «Я предполагал, что ты будешь здесь. Люди из Хевена участвуют в любом деле, вне зависимости от того, насколько безнадежным оно выглядит». Теперь настала очередь Глинсатора, удивленно смотреть на своих товарищей. Но все вновь лишь пожали плечами. «Ты знаешь нас», — ответил Кассиус. «Но мы не знакомы с тобой. Это дает тебе некоторые преимущества над нами». «Некоторые?» — запротестовал маг. «У меня полное преимущество, глупец!» Вновь он засмеялся. «И в конце концов, Глен Саттер знает меня!» Советник из Эстхевена вновь пожал плечами под вопросительным взглядом Кассиуса. Этот жест, казалось, разозлил Кессела. «Я прожил несколько месяцев в Эстхевене!» — повысил тон маг. «В одеянии ученика-мага из Лускана! Хитро, не правда?» «Ты помнишь его?» — тихо спросил Кассиус у Гленсатора. «Возможно, это многое значит для нас». «Возможно, что он останавливался в Эстхевине", также шепотом ответил Гленсатор. «Однако из Хостаура в течение нескольких лет не приходил ни один караван. И все же наш город открыт для всех, и много иностранцев прибывают с каждым проходящим торговым караваном». «Я говорю тебе правду, Кассиус. Я не помню этого человека». Кессел был вне себя от ярости. Он нервно топнул ногой, а улыбку на его лице сменило злое выражение. Возможно, мое возвращение в 10 городов вы запомните лучше, глупцы! Закричал он. Он занес свои руки в воздух. Узорейте, Акара Кессела! Властелина долины ледяного ветра! прокричал Мак. Народ 10 городов! «Пришел ваш повелитель!» «Твои слова слегка преждевременные!» Начал Кассиус, но Кессел оборвал его яростным криком. «Никогда не перебивай меня!» — закричал маг. Его лицо покраснело от злости, а на шее вздулись вены. Когда Кассиус замолчал, Кессел вновь успокоился. «Я преподам тебе урок, гордый Кассиус!» — пригрозил он. «Я преподам тебе урок!» Он обернулся к Ришелтирит и произнес заклинание. Башня потемнела на мгновение, словно перестала отображать блики солнечного света. Затем она начала светиться, далеко, в глубине, светом, казавшимся ярче, чем дневные лучи солнца. С каждой секунды источник света мерцал все сильнее. «Узрейте, Акара Кессела!» Яростно прокричал маг. «Внимайте величию Крэншенибона и оставьте всякую надежду!» Теперь вся башня изнутри была залита мерцающим светом, который метался, словно просил высвободить его. Постепенно он начал прокладывать свой путь к остроконечной вершине башни, превращаясь в огонь. Кэссел закричал в экстазе. «Пламя было освобождено!» Оно превратилось в тонкую жгучую линию, прокладывающую себе путь на север в направлении Таргаса. Много наблюдателей, толпившихся на высоких стенах Таргаса, находившихся на приличном удалении от Бриншандера, увидели лишь слабую вспышку на равнине. Они не знали, что произошло у главного города, пока не заметили луч огня, движущегося в их направлении. Но было уже слишком поздно. Ненависть Акара Кессела вылилась в мгновенное опустошение. Огонь сжигал все на своем пути. Люди, оказавшиеся на его пути, попросту рассыпались в прах, не успевая издать ни единого звука. Но те, кто выжил от первоначального удара, женщины, дети и закаленные тудры мужчины, кто смотрел в лицо смерти тысячи раз, кричали. Их крики, раздававшиеся через все озеро, достигли Ланелливуда, Бремена их услышали гоблины в тормолайне и испытывающие настоящий ужас очевидцы в Бриншандере. Кэссел взмахнул руками и слегка изменил угол луча, таким образом проводя его через весь Таргас. Вскоре каждое здание внутри города было охвачено огнем и сотни людей лежали мертвыми или умирали, катаясь по земле и пытаясь сбить пламя, охватившее их тела, либо задыхались от утушливого дыма, заполнившего воздух. Кэссел слегка приободрился в этот момент, Но тут он почувствовал, как по его спине пробежала дрожь, и башня, казалось, также задрожала. Макс сжал артефакт, все еще находившийся под полой его робы. Он понял, что зашел слишком далеко в использовании сил Клиншинибона. Далеко на хребте мира первая башня, которая возле Кэссел, рассыпалась на маленькие кусочки. Подобная участь постигла и вторую, находившуюся в тундре. Осколок уничтожил башни, чтобы освободить имевшуюся в них силу. Кессел был измотан этой демонстрацией, и луч, исходивший из Кришел-Терит, постепенно начал убывать. Затем он замерцал и померк. Во время первого вторжения Кемп и другие гордые лидеры Таргаса пообещали своему народу, что они будут держать город до тех пор, пока не падет последний человек — Но даже упрямый советник осознал, что у них нет другого выбора, кроме бегства. К счастью, та часть города, что подверглась атаке Кессела, находилась на возвышенности, и доки не пострадали. Бездомные рыбаки из Тормолайна были уже в доках, оставаясь все время на своих лодках с тех пор, как пришвартовались в Таргасе. И как только они осознали огромные размеры разрушения, которое обрушилось на город, они немедленно начали готовиться к тому, чтобы принять на свой борт последних жертв войны. Большинство лодок отчалило от берега в течение считанных минут, направляясь вглубь спасительных вод озера. Несколько лодок остались в доках, поджидая опоздавших. Люди Бриншандера плакали, слушая продолжающиеся крики умирающих. Однако Кассиус решил, что его поиски слабого звена в обороне Кессела были окончены, и сейчас не было времени для слез. По правде говоря. Эти крики трогали его не меньше, чем других, но, не желая показывать свои слабости перед Кесселом, он сменил свое выражение со скорбного на железную маску ярости. Кессел засмеялся. «Не сердись, бедный Кассиус!» — усмехнулся маг. «Тебе это не идет!» «Ты собака!» — ответил ему Сатор. «А собака должна быть прирезана!» Кассиус протянул руку и заставил замолчать советника. «Успокойся, друг мой!» — прошептал он. «Кессел чувствует нашу панику. Позволим ему говорить. Он выдаст нам больше, чем думает». «Бедный Кассиус!» «Бедный Кассиус!» — насмешливо повторил Кессел. Затем внезапно лицо волшебника исказилось в ярости. Кассиус отметил резкую смену настроения, добавив это к своим предыдущим наблюдениям. «Хорошенько запомните, очевидцами чего вы стали!» «Люди Бриншаннера!» — закричал Кессел. «Склонитесь перед своим владыкой, или вас постигнет та же участь! И позади вас нет спасительной воды! Вам некуда бежать!» Он вновь дико засмеялся и обвел взглядом весь городской холм, словно искал чего-то. «Что вы будете делать?» — спросил он. «У вас нет озера!» «Слушай меня внимательно, Кассиус. Завтра ты направишь ко мне посла, и этот посол принесет мне новости о твоей безоговорочной капитуляции. А если твоя гордость вновь посетит тебя, то вспомни крики умирающих в Таргасе. Посмотри на город на берегах Дуалдона, жалостливый Кассиус. Они будут гореть до завтрашнего рассвета». Как раз в этот момент к советнику приблизился курьер. «Мы заметили много кораблей, отплывающих от задомленного Таргаса. От беженцев уже начали поступать сигналы». «Что с Кемпом?» — с волнением спросил Кассиус. «Он жив», — ответил курьер, — «и он поклялся отомстить». Кассиус облегченно вздохнул. Он не испытывал особо нежных чувств Таргасу, но понимал, что закаленный в битвах советник этого города будет достойной подмогой в битве десяти городов. Кессол услышал обрывки беседы и пренебрежительно поморщился. «И куда они собираются бежать?» — спросил он у Кассиуса. Советник, уже успевший изучить этого непредсказуемого противника, не откликнулся. Но Кессол сам ответил на свой вопрос. «Времен? Бесполезно!» Он щелкнул пальцами, отдав приказы своим отрядам. И как по команде, большая группа гоблинов вышла из строя и двинулась на запад в направлении Бремена. «Видишь? Бремен падет до наступления темноты, и еще одна флотилия будет спасаться бегством на своем любимом озере. Тот же самый результат будет в каждом городе. Но какой защитой их смогут обеспечить озера, когда начнутся снегопады?» — закричал он. «Как быстро смогут уплыть от меня их корабли, когда замерзнет вода?» Он вновь засмеялся, но на этот раз более угрожающе. «Кто сможет противостоять мощи Акара Кессела?» Кассиус и Мак смотрели друг на друга немигающими взглядами. Мак слегка понизил голос, но Кассиус прекрасно понимал его. «Кто?» Там, на Майорду Алдоне. Кемп едва сдерживал свою ярость, наблюдая, как медленно умирает его город. Перепачканные сажей лица в ужасе смотрели на горящие руины, все еще не веря в происходящее и оплакивая своих погибших друзей и близких. Но, подобно Кассиусу, Кемп превратил свое отчаяние в действенный гнев. Как только он узнал о том, что гоблины приближаются к Бремену, он направил свой самый быстрый корабль, чтобы предупредить людей в этом удаленном городке и сообщить о том, что произошло на другом берегу озера. Затем он послал второй корабль к лан чтобы запастись провизией и медикаментами, и, возможно, чтобы встать в его доке. Несмотря на свои очевидные отличия, советники всех десяти поселений были схожи в манере действия подобно Агарвалу, который был счастлив принести жертву во имя спасения людей, и Дженсину Бренту, который не стал предаваться панике, Кемп из Таргаса сплотил своих людей для ответного удара. Он не знал, как дальше сложится судьба его народа, но он был твердо уверен, что еще не сказал своего последнего слова в этой войне. И полной решимости Кассиус тоже знал это.